У меня сложилось впечатление, что злоупотребляет несколько Олимпиада Михайловна. Вероятно, ошибаюсь. Ты ошибаешься, мама, раздражённо возразил ей Лёва, переходя на обычный свой высокий голос. Георгий Петрович, а не Соломонович. Как ты смеешь делать маме замечания? взвилась тётя Оля, тем более при сыне. Да я не слушаю ничего, завопил Ромка, выгораживаясь. Ну дела, ухмыльнувшись, сказал Геннадий Анатольевич и поднялся из-за стола. Парень товарища спас, а вы? Приятного аппетита, Александра Инакиентьевна. Рома, обедать! крикнула бабушка Шура и для убедительности постучала в стену. Обед бабушка Шура готовила полезный и очень невкусный. Ромка возил ложку в шпинатном супе, потом расковыривал творожник, рассматривая, что у него внутри. Когда бабушка отошла от стола, он потянулся за хлебом, но бабушка Шура в последнюю секунду засекла его. Ожёгшись под её строгим взглядом, Ромка отдёрнул руку от хлебницы. Не хочешь больше? Ромко помотал головой. Что надо сказать? Ромко молчал, как будто не слышал вопроса. Так что надо сказать? Спасибо, можно выйти из-за стола. Громче. Горло болит, громче. Горло надо полоскать риванолом, ну? Спасибо, зарал Ромко, так что на диване зашевелился дремавший дедушка Саша. Можно выйти из-за стола. Пожалуйста, кивнула бабушка Шура. Она помыла фарфоровые полоскательницы, тарелку вытерла, затем сняла пенсне и протёрла стёкла. Пока бабушка была без пенсне, Ромка успел выхватить из хлебницы горбушку и сунуть в карман. Этого бабушка Шура без пенсне не заметила, но она заметила другое. Ну-кнука ну Подойди поближе, что у тебя с шеей? Боже мой! Немедленно в ванную, мыть с мылом немедленно. Что такое? Что такое? встряпнулся дедушка Саша, но из дрёмы не вышел. Я её вчера мыл. Посмотри мне в глаза. Ну, позавчера. Каждый день что ли её мыть? Бабушка Шура встала, взяла Ромку за руку, в другую руку взяла палочку, с которой уже несколько лет не расставалась, и повела внука в ванную. Не буду её мыть, упирался Ромка. Сказала: "Не буду и не буду. Тогда сиди здесь до вечера", ледяным голосом сказала бабушка Шура, заперла дверь на крючок с той стороны, потушила свет. из тукё палочки стал удаляться. Бабуль, зажги свет, вымою. Бабушка Шура включила свет, но дверь не открыла. С мылом я проверю. Ромка с яростью стал тереть ненавистную шею в окружении корыт, развешанных по стенам. Через положенное время бабушка Шура освободила его, подвела к окну и не торопясь проверила чистоту шеи при помощи смоченной в одеколоне ватки. Ватка не изменила цвета. "Я гулять", рванулся к двери ромко. "Не забудь кашле, береги бронхи". А уроки Спросила тётя Оля, она навещала подругу и возвратилась раньше времени, обычно она засиживалась у подруг до ночи. Я всё выучил, неуверенно пробормотал Ромка. Сейчас проверим, благодушно произнесла тётя Оля, вешая плащ на плечики. Ромка поплёлся за ней в маленькую комнату, сел за стол на львиных лапах. Подложи подушку. посоветовала тётя Оле. От её слов настроение Ромки совсем скисло. Подложи подушку, значит, тётя Оля намеренно долго мучить его. Ромка безнадёжно вздохнул, но, кажется, всё не так уж плохо. Посидев буквально минутку, тётя Оля прилегла на постель.